«Подтереть свою задницу!» — восклицал дед, — и этого было мне достаточно, чтобы считать глупостью все, что он говорил раньше. Но я чувствовал все же необходимость как-то ему возразить и хватался за первое, что приходило в голову. «Пять рублей?» — переспрашивал я. «Но ведь это, наверное, рублей сто на наши деньги. Где бы ты столько взял? У тебя и теперь-то пяти рублей не наберется». Не могу сказать, чтобы дед был беден, он был нищ. У него была комната и одежда, и посуда, и мебель. Нищие, и те всегда имеют что-нибудь в избытке. Но ничего у него не было своего, купленного или сделанного для него лично. Все было с чужого плеча и с чужого стола пусть хоть с плеча и стола ближайших его родственников. Он носил заношенные штаны своих сыновей, он сидел за столом своей снохи, моей матери, на стуле другой снохи, моей тетки, ел из толстой пятнистой тарелки, которая сплавила ему его племянница, и спал на дырявом красном диване, который выбросили за ненадобностью новые соседи, въехавшие в прежнюю нашу большую комнату. Он был нищ и даже собирал милостыню, но собирал он ее не для себя, а для бедных. Существовала при синагоге специальная касса для помощи бедным членам общины, и он был кассиром этой кассы. Сам он никогда этой помощью не пользовался и бедным себя не считал. Он получал ничтожную, символическую пенсию, и еще ему пока предавали родственники. На столе у деда всегда стояла картонная коробка из-под печенья со щелью в крышке, грубо прорезанной ножом. Это была копилка для пожертвований. — Шенк Ани Дуве. пожертвуйте милостыню, — говорил дед всякому входящему. И надо было бросить в щель монетку или, если ты такой добрый, просунуть сложенный в четверо рубль. Эти деньги дед отводил в синагогу. И он же распределял их среди нуждающихся. Себя, как я уже говорил, он к таковым решительно не причислял. Думаю, там, в своей общине, он считался честным и умным человеком, что может быть выше для еврея. Потому что однажды, когда он сломал себе руку, поскользнувшись на льду у двери уборной, и долгое время не выходил из дому, Сам главный раввин оказал ему честь, навестив его вместе с женой и проведя с ним двадцать минут в неторопливой и достойной беседе. Я имел удовольствие быть свидетелем этого события. Оно произвело на меня впечатление. В то время мы с мамой уже переехали в многолюдный дом Якова Ройтмана, уже начали жить иной, обеспеченной жизнью, уже перешли в иное качество, в категорию богатых родственников. И хотя подлинное и притесненное мое положение никогда никем вслух не обсуждалось. Более того, молчаливо предполагалось, что со мной-то все прекрасно и отлично, и что даже если и возникают какие-то трудности, то все равно ради мальчика это надо было сделать, хотя все окружающие и вели себя, исходя из именно этого тезиса. И начни я жаловаться, меня бы просто не стали слушать, несмотря на все это отношение ко мне, моих родичей не только не изменилось к худшему, но, напротив, стало еще теплее. Слишком они любили меня, чтобы уж совсем ничего не почувствовать. Ну и я тоже, только здесь, в пенатах, в нашей старой развалюхе с осыпающимися стенами, в захламленном просторном дворе с палисадничками и огородиками, с косенькими жердочками и заборчиками, Сбитыми неверной рукой моего дяди, только здесь я и чувствовал себя дома. И много еще лет после переезда я возвращался сюда каждую субботу и чуть не со слезами, а иногда со слезами, уезжал в воскресенье вечером. Именно так. Уезжал туда, а сюда возвращался. «Шен! — говорил Яков. — Уже! Он уже собрал свои вещи, и его уже нет!» Никаких вещей я, естественно, не собирал. Просто он пытался придать вес и значительность акту моего отъезда. Дома ему плохо. дом. Здесь его пьют и не кормят, и не поют. Ему надо тратить деньги на дорогу и вести гостиниц. Вести, а как же? Он же не может без подарка. Он уже заработал кучу денег. Он гнет спину с утра до вечера и ставит головы, и рискует жизнь. И у него уже куча денег, и он отвезет своему дяде подарок. А дяде ему, что ему, разве плохо? Пусть приезжает, пусть. Пусть приезжает и пусть везет подарки. Дядя только доволен. Никаких подарков я тоже, конечно, не вез. В свертке, которой давала мне мама, лежала какая-нибудь старая дядина же собственная рубаха, трикотажной, скользкой, с коричневыми полосками. Эту рубаху я в прошлый раз привозил маме и теперь залатанную, зашитую, с перелицованным воротником отвозил обратно. Подарки же, если можно их так называть, я как раз вез оттуда-сюда. Это была банка кислой капусты, сочной, хрумкой, приготовленной с любовью и знанием дела, или свежие помидоры собственного огорода, душистые, крепкие, с зеленым подсыхающим листиком, или коробка конфет, принесенная состоятельным гостем и оставленная, нетронутой, для мальчика. «Какие подарки?» — как можно мягче говорила мама. «Где ты видишь подарки?» «И на дорогу он тоже не будет тратить, поедет без билета на трех трамваях» так даже удобнее. Она провожала меня до крыльца, совала в руку два скомканных рубля и говорила нейтральным примирительным тоном. Я, надеюсь, ты уже привык не обращать внимания. Езжай на метро так быстрее. И целовала меня в щеку. Я приезжал в субботу и оставался ночевать, а в одно из воскресеньев к деду приехал Равин. Зима в тот год была неровная, с оттепелями, все дорожки вокруг дома обледенели, на этом гололюди и сломал дед свою руку. Я вышел из дому, крутя на пальцы ключ от сарая. Надо было набрать дров для дедовой печки и, случайно взглянув в сторону калитки. Такого я еще никогда не видел. Мне навстречу, с той стороны забора, двигалась огромная серебряная борода. Размеры бороды были просто фантастическими. Да еще она почти сливалась с серым каракулем, окружавшим ее со всех сторон и тяжело нависавшим сверху. Носитель бороды имел черное, тяжелое, длинное, почти до пят пальто, опирался на черную блестящую трость и медленно перемещался вперед вращательно-колебательными движениями, как игрушечный заводной медведь. Был он важен, толст, велик и сиятелен. В шагах в шести позади него, в том же направлении, с той же скоростью и с тем же колебательным способом, двигалась маленькая толстая женщина с незапоминающимся лицом, обыкновенная старая еврейка, каких миллион на тысячу. «Почему он впереди?» — подумал я в первый момент. «Мог бы все же пропустить женщину, но тут же понял, что иначе и быть не могло». Такая была между ними дистанция, что жалкие эти пять шагов могли служить лишь очень скромным ее воплощением. Я ни минуты не сомневался, мигом влетел обратно в дом и ворвался в комнату деда. «Зейде! — Зейде! — дедушка! — закричал я, почувствовав вдруг необходимость хоть что-нибудь сказать по-еврейски. — Зейде! Равин! — Равин? Что Равин? — переспросил дед. «Что ты кричишь, как сумасшедший?» Он стоял посреди комнаты в одной рубахе. Пиджак его валялся на диване, подтягивал штаны, перепоясывая их пестрой, связанной из нескольких кусков веревкой, которая служила ему вместо ремня. Штанов было две пары одни поверх других, да еще кальсоны, все это топорщилось толстыми волнами, лезло из-под другого, и этот узел с самим собой внутри он тщательно пытался увязать одной левой рукой, правая была у него в гипсе. — Равин идет! — орал я. — Приехал к тебе, идет сюда! — Ты врешь! тихо сказал дед, и веревка выскользнула из его руки и повисла на отвороте брючного пояса, зацепившись одним из своих узлов. «Ты врешь, это большой грех, так обманывать старого человека». Но я ничего не добавил в ответ, и тогда он сел на стул и заплакал. «Готэню!» «Господи!» — причитал дед, заливаясь слезами. «Готэню, что же мне делать?» «Вот ты послал мне такую радость и такую великую честь! Сам Рэбби приехал ко мне домой, и вот я должен принимать его в этом сарае, в этой конюшне, в этом борделе, чтобы она сгорела, эта милиха, что довела меня до такого позора». Я успел завязать на нем его веревки и нацепить на шею белую манишку, которую он надевал по праздникам и тут в дверь постучали, и вошел Равин, неся впереди себя лаковую свою трость. Так дед и встречал его. В одной манишке, в подвязанных пестрой веревкой штанах, одну руку, сломанную, тянул для приветствия, а другой, здоровый, пытался зацепить с дивана пиджак. Я помог ему надеть его, пока Равин расстегивал свое необъятное пальто. Вошла Равинша. Дед показал мне на дверь. Выходя, я напоследок еще обернулся, взглянул в его взволнованное, заплаканное лицо и подмигнул. Мол, не древь! Дед, не древь! Все окей будет. Майн эй никл, мой внук, пролепетал дед позади меня. А шейнер, а клигер Ингеле. Красивый, умный мальчик, пропел Равин сочным актерским баритоном.